Русь пока в тумане странных дней ещё грядущего не видно. Пока здесь говорят о ней красноречиво и обидно сторонкой молча, проберусь и уплывая неизменно мою неведомую Русь пойду отыскивать смеленно по чёрным сказочным лесам. Вдоль рек да по болотам сонным, по темным пашням, к небесам бесплодной грудью обращенным, так побываю я везде, в деревню каждую войду я, где ж цель заветная, о, где непостижимую найду я. В лесу ли сумраком лухим Сырого ельника сокрытый, Ногой разбойником лихим Поруганую и убитый? Или поутру в селе пустом О, жданное, пройдешь ты мимо С улыбкой на лице простом, Задумчиво неуловимый? Или старушкой встанешь ты? И в голубой струе кадильной, Кладя дрожащие кресты к иконе, Припадешь бессильно, Где ж просияет берег мой, в чём угадаю лик любимый? Русь или во мне? В душе самой уж расцветаешь ты незримо. 25 ноября 1918 года.